в Беловодске назвала в мужчинах «материнским». «Жду», — ответила я. «Разрешите мне взять на себя все заботы, когда родится дитя», — сказал он. Искренность, просительную интонацию, с которой это было сказано, — услышала, но больно стяганул смысл, и я отрезала. У ребенка есть отец, он не собирается от нас отказываться. Слава Филиппа Яковлевича как беспутного человека давала к такому разговору о с н о в а н и я Мало кто верил в то, что он любит меня. Откуда же бралась безоговорочность иной веры во мне? Ведь бывало среди цолповских событий и впечатлений о своей собственной жизни я начинала вдруг думать с паникой и с испугом. Она начинала казаться вмененной мне некой сомнительной силой, п р о и с х о ж д е н и я которой я объяснить не умела. Судьба лишь до поры. Отпустила поводок, предоставила неожиданные цолповские каникулы, чтобы я побывала в центре внимания среди захлебов и ахов. Впереди же, как нечто предрешенное, меня ожидал отзыв все к тому же суровому жизненному пайку». «Основной задачей ТЭК было обслуживать рабочие колонны СЖДЛ, давать до них концерты. Вагона у ТЭК в тот период не было, доезжать до колонн приходилось попутными поездами. Конвоиры теснили пассажиров, освобождая для нас несколько купе, чтобы мы не общались с вольными. Но вольные и сами шарахались от нас. Поначалу это ранило, потом п р и в ы к л и к этому». Замелькали названия станций «Веслянка», «Иосер», «Жешарт», «Тобысь», «Ираэль», «Мадмас», «Шежам», «Микунь». Убогие станционные д о м и ш к и выглядели вполне невинно, колонны отстояли от них в двух, пяти, д е с я т километрах и более. От станции шли к колоннам пешком. То и дело встречались сбитые в грязные серые бригады заключенные, идущие на работу или с работы. Иногда из этой массы вырывался, полоснув чей-то острый горячий взгляд, как свидетельство насыщенной внутренней жизни встретившегося на пути человека». Бараки на колоннах были переполнены, нас размещали где попало, в комнатушках при конторах, при медпункте или клубе, т о п ч и н о в не хватало, спать приходилось и на полу, и на столах. Утром репетировали, вечером давали концерт. Пришедшие из леса или с погрузок работяги, узнав о нашем приезде, спешили отмыться, быстрее поужинать и заполняли клуб или преображенную в него столовую. В первые ряды усаживались вохровцы, за ними зэки. Начинался концерт, все смолкали». Я знала по себе, что на глухих лакпунктах в тайге человек, у которого дубят недоеданием и непосильным трудом, начинает казаться, что на земле давно уже нет ни музыки, ни песен. Наш приезд напоминал о забытом поэтическом слове, подтверждал, что р и ф м ритм и размер существуют, следовательно, есть цикл, н а ч а л а и з а в е р ш е н и я а значит, если Бог даст, спасение возможно. На сцену выходили Аллилуев и Головин, Тенор и Баритон. Положив руку на плечо друг другу, они запевали всем знакомое «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». У притертых друг к другу заключенных зрителей в арсенале средств для разрядки душевной боли имелось одно – горючие с л ё з ы Заглядывая в дырочку боковой кулисы, я видела, как безудержно они лились по измученным лицам мужчин и женщин. Неотрывно, глядя на этих людей, сама утирая слезы, я свято уверовала в то, что мы необходимы друг другу. Только эта вера гасила неуходящее чувство вины за то, что нам в ТЭК неизмеримо лучше, чем им». Слезы сменяла улыбка, когда выходила танцевальная пара, потом акробаты. На юбилее запертые чувства взрывались, и смех порой доходил до общего стона.